Глава 9. Практика избавления от иллюзий. Эпиграф. Самое большое препятствие на пути развития подлинной любви между полами в нашем сентиментальном и романтическом восприятии любви. Сэм Кин. Огонь в животе. Мы уже увидели, как пережитая тревожная привязанность порождает в славных людях глубокую потребность в безопасности и поддержке. Они мечтают об отношениях которые удовлетворят все их потребности: безусловная любовь, обожание, фантастический секс, постоянная забота и поддержка. В то же время они неосознанно ожидают обратного: игнорирования, капризности, своей полной ответственности за эмоциональный климат. Да-да, и в конце концов с ними обойдутся плохо, их оставят. Две эти противоположности создают пугающую иллюзию отношений, которые сперва превратят все мечты в реальность. а затем разобьют наше сердце одним ударом. Практика избавления от иллюзий поможет людям, вставшим на путь трансформации, расстаться и с волшебными фантазиями, и с ожиданием трагического конца, а также увидеть своих партнёров такими, какие они есть. Свободный от иллюзий человек сможет испытать более полноценную близость, лучший секс и искреннюю радость отношений с любимым человеком. Прежде чем мы перейдём к инструментам этой практики, Нам надо разобраться с иллюзиями, от которых следует избавиться. В этой главе мы будем разбираться с богиней и принцем. Важно понимать, что богиня и принц не живые люди, они не имеют никакого отношения к женскому или мужскому полу в целом. Богиня и принц это порождение воображения славного человека, фантазии, которые мешают видеть потенциальных любовников или партнёров в истинном свете. Славный человек и его идеал Мы называем идеал принцем, намекая на образ прекрасного принца из сказок. Так много женщин надеются, что однажды перед ними предстанет принц, чтобы спасти их от всех имеющихся проблем и сложностей. Вообще говоря, принц это идеализация всех мужчин, но этот образ оживает, когда романтические фантазии славной девушки фокусируются на одной персоне. Для мужчин лучше подходит образ богини. Это тоже подсознательная идеализация. которая проецируется на любую женщину, в которую влюбляется славный парень. Приведём такой пример. Джо говорит Салли, что хотел бы уехать с Карлом на все выходные. Она отвечает, что для него это, конечно, здорово, но следующие 3 пары выходных не подходят, потому что у дочки будут важные соревнования и прочие школьные мероприятия. А ещё она не хотела бы, чтобы Джо занимал своими делами выходные до конца лета, потому что предстоит ремонт на кухне. Джо в душе опечален и обижен, но не признаётся себе в этом и быстро соглашается с женой. Он извиняется, что забыл про соревнование. В пятницу Салли говорит мужу, что две лучшие подруги зовут её на природу, и для неё очень важно поехать. Джо не возражает, что она поедет одна. Он помогает ей собраться и целует на прощание. В глубине души Джо жалеет, что она уезжает. Но в то же время испытывает облегчение от того, что её не будет. Когда Сэлли возвращается, Джо помогает ей разобрать вещи, а затем пару часов выслушивает её рассказы. Через 3 дня он говорит ей, что тоже хотел бы уехать на выходные. Она спрашивает, почему он просто так не поступит, добавляя, что устала от его нерешительности и хотела бы, чтобы он научился сам управлять своей жизнью. Джо защищается. но мысленно соглашается с тем, что жена гораздо самостоятельнее и решительнее его. Он подавлен и чувствует себя тряпкой. В голове Джо имеется образ богини. Когда Салли говорит, что следующие 3 недели выходные заняты, он слышит не её, а богиню. Если он не умилостивит её или чего хуже, разгневает, она сочтёт его недостойным. И это отправляет нас прямиком к тревожной привязанности. Недостойность равняется холодности, что равняется отказу от секса, что равняется отказу от любви, что равняется одиночеству. Остаётся только принести жертву богине и отказаться от планов поехать с Карлом. Почему же Джо так страшно отпрашиваться у Сали на выходные? Потому что он говорит не с Сали женщиной, хотя женщина в Сали может охотно играть роль богини. Он падает ниц к ногам богини, та в чьих руках счастье Джо. требует поклонения. Верность идеалу. Джо фанатично верен образу богини, созданному его воображением. Его хрупкая самооценка взлетает и падает в пропасть в зависимости от того, как оценивает его Салли. Он даже не представляет себе, каково это быть свободным от этой зависимости и искать уверенность и спокойствие внутри себя. Вот несколько признаков того, что человек создал в своём воображении идеальный образ. у одиноких людей. Ожидание найти в человеке, которого вы однажды встретите, множество достоинств. Сосредоточенность на мечтах о человеке, которого вы едва встретили, а не на реальных с ним отношениях. Вежливый отказ от ответственности за отношения в период ухаживания, ожидание, что решения будут приниматься партнёром. У состоящих в паре. Бессознательное игнорирование неподобающего поведения партнёра. Готовность постоянно принимать точку зрения партнёра, защищая его позиции и полностью разделяя его мотивацию. Постоянные переживания о том, что думает и чувствует партнёр. Эти знаки могут проявляться в самых разных ситуациях, в зависимости от тяжести одержимости своим идеалом. Представьте себе женщину, влюблённую в едва знакомого ей мужчину, проигрывающую в воображении сцены совместного счастья. А в результате приходящую в бешенство из-за того, что он не ответил ей взаимностью. Чем не славная девушка с воображаемым принцем. Что же плохого в том, чтобы влюбляться с первого взгляда? Разве это опьяняющее чувство знакомо не всем влюблённым? Возможно и так, но славные люди становятся одержимыми каждым новыми отношениями. Любовь с первого взгляда для славных людей то же самое, что выпивка с друзьями для алкоголика. Они не могут остановиться. потому что вместо реального человека видит принца или богиню. Губительные последствия идеализации. Если человек вообразил себе образ принца или богини, его фантазии или молчание могут привести к плачевным последствиям. Вырваться из подобного круга бывает трудно. Разрушительный идеал. Вред, причиняемый идеализацией, бывает весьма существенным. от невозможности завести отношения до проблем в сексе и разрушенных браков. Провоцирует стресс, вредит самооценке, ухудшает эмоциональное излечение, снижает вероятность подлинной близости, повышает риск неверности. День за днём вредные привычки славного человека проглатывать злость, постоянно извиняться, обманывать себя, объясняя поступки близкого человека, причиняют огромный вред отношениям. А в сочетании с отрицательными эмоциями партнёра раздражительность, осуждение, холодность, презрение, вы получите прекрасную среду для роста напряжения и падения самооценки. Цикл разрушения выглядит так. Славный человек накапливает обиду. Партнёр испытывает презрение к его слабости. Славный человек не в состоянии противостоять партнёру, и как следствие, славный человек превращает разочарование в самокритику и или Пассивно-агрессивное поведение, что на новом этапе ведёт к большему накоплению обиды славным человеком. Излечение от отрицательных эмоций даётся славным людям с трудом, потому что они всё время концентрируются на своём воображаемом идеале, часто забывая про самих себя. Мужчина, работающий по 60 часов в неделю, пренебрегающий своим здоровьем или не находящий времени для встреч с друзьями, и всё это во имя своей девушки или жены это славный парень. преклоняющийся перед богиней. Он может быть несчастен, подавлен или неудовлетворен, но это не важно, пока богиня к нему благосклонна. Выход из сборных или умирающих отношений крайне сложен для славных людей, потому что они не только боятся потерять любовника, их страшит перспектива расстаться с идеалом. Славные люди создают себе кумира, чтобы утихомирить воздействие тревожной привязанности. Они надеются дополучить любовь, который им не хватило в детстве. Поэтому каждый раз, проходя через расставание с любимым человеком, они чувствуют себя брошенными. Это ужасное чувство въелось в них намертво. Славные люди могут наделать дел от отчаяния, расставаясь с близким человеком. Неудивительно, что они не верят друзьям, говорящим им: "Конечно, тебе больно, но это не конец света". Близость. Хотя славные люди и мечтают о настоящей близости, Они не очень-то на неё способны. Славные люди хотят быть близки с возлюбленным, но их страшит путешествие в неизведанную страну предельной честности, которая находится в самом центре близости. Они убеждены, что честность сопряжена с огромным риском потерять благосклонность своего идеала, и они правы. Когда славный человек разглядит подлинный облик воображаемого принца или богини, чары рухнут. Так начинается избавление от иллюзий. Славные люди стараются вести себя так, чтобы это было похоже на близость. Приносят домой цветы, моют посуду, интересуются, как прошёл день их возлюбленного, стараются быть внимательными любовниками. Всё это прекрасно, но это не заменяет исполненной любви и честности между двумя людьми, честности, необходимой для доверия и близости. Создание идеала мешает возникновению честности разными способами. заставляя скрывать как житейские мелочи, так и действительно важные вещи. Джо мог бы сказать Салли: "Я с удовольствием выслушаю твою историю про поездку, но я целый день занимался покраской стен и изрядно устал. Дай мне 20 минут на горячий душ, и я весь твой". Но он этого не сделал, потому что чувствовал свой долг перед гневной богиней, и через 2 часа выслушивания истории его переполняла обида. Такие же тёмные фокусы вытворяют мнимые богини и принцы в постели. Если человек не может откровенно говорить о сексе со своим партнёром, боясь рассердить свой идеал, а спальня одно из священнейших мест поклонения кумиру, близость становится невозможной. Неверность. Славные люди часто склонны к измене, и как преступники, и как жертвы. И основная причина опять-таки в обожаемом идеале. Добавьте к этому разрушительные последствия постоянного нервного напряжения, заниженной самооценки, не умение справляться с эмоциями и неспособности к настоящей близости, и вы поймёте почему. Мысль об одиночестве страшно пугает славных людей, цепляющихся за своих принцев и богинь. Но если отношения трещат по швам, а партнёр их презирает, и никто не хочет говорить об этом, логично ожидать измены с той или иной стороны. Если страсти накаляются, Славный человек может найти отдушину в поиске нового идеала, чтобы при необходимости заменить нынешний. Но что ещё вероятнее, партнёр славного человека убедит себя, что нет ничего страшного в том, чтобы завести запасные отношения, чтобы удовлетворить кое-какие потребности. Танец с идолом. Танцы славных людей со своими божествами начинаются ещё до того, как они встретят потенциального возлюбленного. Когда славная девушка знакомится с мужчиной, подходящим под описание, она коронует его. В этот момент системы защиты отключаются, и она перестаёт видеть реального человека со всеми его слабостями и недостатками. Давайте посмотрим, что за танец у неё получается. Джейн желает мужчину, который будет ценить всё то, что она для него делает. Как она его хвалит, как она его слушает, как она доставляет ему удовольствие в постели. Джейн хочет поставить Льюиса на пьедестал, чтобы поклоняться ему в обмен на проявление любви, верность и уверенность, которые ей так нужны. Она хочет, чтобы он о ней заботился. Льюис желает женщину, которая будет его боготворить, обожать его и поклоняться ему. Он хочет, чтобы она была не глупа, весела, сексуальна и достаточно сильна, чтобы суметь принимать решения самостоятельно. В то же время Льюис боится стать под каблучником и желает всё постоянно контролировать. Заметим, что часть их желаний вполне обоснована и здрава, в то время как другая часть нет. Но когда вы перемешаете их, вы получите рецепт больших проблем. В начале у Джейн и Льюиса всё ладится. Она хотела поклоняться, он хотел поклонения, и всё идёт по плану. Она получает секс за то, какая она классная девушка. Он постоянно слышит, какой он замечательный. Но рано или поздно он захочет почувствовать её стальной характер, но вместо него он наткнётся на сахарную вату. В этот момент его уважение к ней начнёт улетучиваться. Ответственность за этот деструктивный танец не всегда разделена поровну. Славная девушка может встретиться с более-менее адекватным мужчиной, но если её намерение сотворить из него принца окажется достаточно сильным, Ранно или поздно она сумеет заставить его стать тем ещё ублюдком. А славный парень с мощным воображаемым образом богини способен превратить нормальную женщину в ведьму. Славные люди могут впасть в неосознанную панику или ярость, если почувствуют, что любовь их партнёра не направлена на них постоянно на все 100. Но даже в этом случае они не признаются, что им чего-то не хватает. Они также могут уклоняться от принятия любых решений, передавая всю ответственность своим партнёрам, во имя их удобства или счастья. В результате Гера превращается в Мегеру, а принц в весьма гадкую жабу. Бывает и так, чтославные люди выбирают доминирующих партнёров, которым может не понравиться участие в разрушительном цикле. В приведённом примере Льюис вряд ли хорошо подходит на роль партнёра. Даже если Джейн станет трансформирующейся женщиной, Льюис скорее всего примет её силу за попытку командовать им, а её уязвимость за бесхарактерность. Убийство Кумира. Практика избавления от иллюзий подразумевает искоренение, разрушение и оплакивание систем взглядов, связанных с сотворением Кумира. Вот список методов избавления от иллюзий с последующим подробным объяснением каждого. Осознание отчаянной веры в то, что любовь богини или принца сделает вас счастливыми. Практика внимательности. Внимание к собственному голосу. Выбор веры в себя вместо зависимости от богини или принца. Примерка на себя. Практика милосердия. Отчаянная вера. В основе создания идеала лежит вера в то, что служение кумиру принесёт счастье и удовлетворенность. Разумеется, это далеко от действительности. В данном случае нет и не может быть истинной любви или судьбы, посланной небом. Ни один реальный человек не сделает нас цельными. Это задача для них самих. Конечно, по ходу дела нам будут помогать другие люди: друзья, любовники, супруги, психотерапевты, учителя и наставники. Но задача удовлетворения собственных потребностей лежит на нас самих. Эту истину трудно принять. Вначале мы сопротивляемся ей, призывая привычные мысли: если я буду достаточно славным, она даст мне всё, в чём я нуждаюсь. Мы должны напоминать себе снова и снова, что ни один человек не заполнит пустоту в нашем сердце. Практика внимательности Осознанность – основной инструмент практики избавления от иллюзий. Научившись обращать внимание на мысли об идеальном образе, трансформирующиеся люди должны быть внимательны. Не стоит забывать, что иные мысли возвращаются и с того света, особенно мысли, привычные с детства. отказаться от них куда труднее, чем перестать есть шоколад или смотреть порнографию, бросить курить или читать женские романы, потому что идеальный образ живёт в мыслях и чувствах славного человека. Он даже помогает вставать по утрам. Может быть, сегодня я встречу любовь всей своей жизни. Поэтому всякий раз, когда мысли, навеянные идеальным образом, будут возвращаться, их следует вытаскивать на свет для всестороннего рассмотрения. чтобы разглядеть скрытые за ними эмоции. Внимательность позволит ослабить мысли и эмоции, когда они снова решат появиться. Внимание к собственному голосу. Когда богиня и принц отступают, трансформирующиеся люди начинают больше доверять себе. Этого стоит дождаться. Трансформирующийся человек, впервые слушающий свой голос, может узнать много нового. Мужчина вдруг приходит к выводу, что у него есть свой стиль в одежде. Женщина понимает, что ей нужно больше времени проводить в одиночестве, и оба они осознают, что их личные цели не всегда должны быть заложниками интересов брака. Умение слышать свой голос требует времени и комбинации нескольких практик осознанности. Чем легче мы замечаем слабые мысли, тем лучше слышим свой истинный голос. Братство: сначала наш голос будет робким и неразборчивым, и нам пригодятся помощь и поддержка друзей. Уединение Возможно, нам впервые придётся выступать в собственную защиту и наконец практики воина, потому что полагаться на самих себя может быть страшно, и нам потребуется упорство. Примерка на себя. Славным людям, состоящим в отношениях, тяжело представить, каково это быть свободным от служения принцу или богине. В описании практики воина мы привели пример игрока в бейсбол, привыкающего к новому удару битой. хотя сначала ему очень неудобно. В следующем примере Челси примеряет на себя веру в свои силы. Челси хочет получить докторскую степень, чтобы сбылась её мечта преподавать в университете. Её муж Дэн на словах поддержал это решение, но на деле продолжает рассчитывать на её финансовую поддержку, стараясь заработать, играя в группе. Челси говорит Дэну: "Я бы хотела поговорить с тобой о планах, касающихся моего обучения. Дэн отвечает, «Конечно, давай поговорим на выходных». Обычно на этом разговор заканчивался. И Челси уходила прочь расстроенная и обиженная, зная, что никакого разговора на выходных не будет. На этот раз Челси решила поступить так, словно она верит в свои силы. Она сказала, «Нет, Дэн, мы всегда так говорим. Но до планирования никогда не доходит. Мы оба сейчас свободны, и я бы хотела, чтобы ты мне помог». Дэн отвечает, «Конечно, давай поговорим на выходных». «Разве это не может подождать? Я думал, сегодня мы посмотрим фильм». Но Челси не отступает. «Нельзя постоянно откладывать, это слишком важно для меня. Я бы хотела, чтобы мы с тобой сели и составили план». Челси говорила обыденным тоном, словно это не так уж и важно. Но она уже прожила пять лет с Дэном, а до этого двадцать семь с образом принца в голове, и впервые решила настоять на своем. «Это очень важно для нее», Это непривычно и неудобно, но Челси всё равно поступает именно так. Возможно, Ден разглядит это за маской обыденности. Не исключено, что он отметит её настойчивость и даже получит удовольствие от неожиданного проявления силы, согласившись помочь с планированием. Либо он испытает на прочность её решительность, ведь он уже привык получать своё, когда Челси сдаётся. Тем не менее, Челси спокойно продолжает настаивать, пока они не сядятся за обсуждение. Челси блефует. Она будет притворяться, что верит в себя, пока этого на самом деле не произойдёт. Чем чаще это будет случаться, тем быстрее она привыкнет. В конце концов, ей даже не придётся готовиться к подобным разговорам, потому что она привыкнет к тому, что её потребности уважаются и удовлетворяются. Ден также привыкнет к этой мысли и начнёт считать, что Челси может сама о себе позаботиться. Это даже принесёт ему изрядное облегчение. Ему больше не придётся чувствовать смутную вину за то, что он не делает Челси счастливой, потому что теперь она стала достаточно самостоятельной. Он даже обнаружит, что может спорить с планами Челси, и та услышит его аргументы и всё равно позаботится о себе и своих интересах. А значит, нет больше повода скрывать обиду. Конечно, есть вероятность, что разговор пройдёт не так уж гладко. Возможно, Челси уже приготовилась к скандалу и не даст Дэну времени на то, чтобы привыкнуть к ее новому поведению. Так же, как игрок в вейсбол, которому не нравится новый хват, может психануть и ударить со всех сил. Челси способна прервать Дэна и громко заявить, что ей нужно поговорить с ним прямо сейчас, и, черт побери, ему придется с этим смириться. Не забывайте, что славные люди полны накопившейся обиды. Поэтому, когда они начинают её выпускать, вначале могут с не привычки перестараться. Есть и другие причины, из-за которых неожиданная самозащита способна привести к скандалу. Возможно, Дэн стал встречаться с Челси именно потому, что ему требовалась девушка, которую надо пикать. Возможно, ему не понравится новая, уверенный в себе Челси. В этом случае перед Челси лежит непростой путь, идущий через переосмысление отношений с Дэном. И это может оказаться очень непростым решением, но это лишь один из маршрутов по пути к трансформации. И ещё немного о Челси и Дени. В нашем примере Челси решила действовать сама, не обсуждая ничего с Деном. Иногда это бывает неплохо. Но если в вашей паре хорошие отношения, желание измениться достойно обсуждения. В этом случае Челси с Деном уже успели бы поговорить о том, какие изменения их ожидают. В начале трансформирующимся людям не вредно прямо заявлять, что они собираются стоять на своём. Со временем оба поймут, что процесс идёт с обоюдного согласия. Практика милосердия. В главе о практике братства мы говорили о необходимости милосердия. Оно важно и в практике избавления от иллюзий, не только нашим партнёрам, но и нам самим. Пары, старающиеся строить новые отношения, похожи на партнёров по фигурному катанию. Впервые вставших на лёд будет много падений и немало синяков. Чтобы снова вставать и продолжать учиться, понадобится терпение, умение прощать и чувство юмора. Траур по богине. В главе о практике уединения мы немало говорили об эмоциях, которые будут растворены возросшей осознанностью и пониманием того, каково это бытьславным человеком. Страх, злость и грусть все они могут поднять головы от этого сознания. Также могут появиться гордость собой, радость и ликование. Но если практика уединения была ложной, способной всё взболтать, то практика избавления от иллюзий больше похожа на палку, которой ворошат осиное гнездо. Эмоции будут сильны, ибо когда богиня умирает, наступает время траура. Когда трансформирующиеся люди по-настоящему понимают, что никакой принц, никакая богиня никогда не придут, чтобы сделать их жизнь лучше, Они могут испытать самые разные чувства: от облегчения до вины, от радости до тоски. Все практики, которые мы изучили, потребуются, чтобы устоять в этом штормящем море эмоций: осознанность, чтобы понимать и замечать чувства; уединение, чтобы выделять время и пространство для переживаний; практика воина, чтобы сдерживать эмоции; братство, которое нас поддержит; практика семьи, чтобы понять, откуда берутся все эти эмоции. Также важно не увлекаться страданиями по поводу кончины кумира. Некоторые славные люди с наслаждением ныряют в свои страдания, обвиняя и наказывая себя за то, что так долго верили в иллюзию. Часть практики осознанности посвящена наблюдению за тем, чтобы эмоции не становились слишком сильными. Важно заботиться о себе, давать передышки, заниматься спортом, смотреть хорошие фильмы, медитировать, расслабляться и читать газету и так далее. Тем не менее, в том Чтобы пережить смерть кумира, есть свои плюсы. После того, как объект поклонения будет захоронен и должным образом оплакан, место погребения становится крайне плодородным участком в сердце трансформирующегося человека. Отношения, растущие на этой почве, будут сильнее, более гибкими и полными жизни. Другая любовь, реальные мужчины и женщины. Ясно видеть любимого человека. когда под воздействием практики избавления от иллюзий кумир умирает, трансформирующиеся люди получают возможность увидеть своих парней и девушек, возлюбленных и любовников, мужей и жен более ясно. Это может стать непростым испытанием для тех, кто всю жизнь носил розовые очки. Стоит их снять, как выясняется, что те милые вещи, которые она делает, когда вечно опаздывает, а он извиняется за обоих, не так уж и милы, а она вдруг понимает, что она не может быть что он делает ей больно, положение не улучшается, и он перестаёт быть для неё привлекательным. Или же он осознаёт, что каким бы славным он ни был, секса больше не станет. Славные люди часто задают себе вопросы: что ещё я могу сделать для любимого человека? Чем я могу помочь? Стоит ли купить розы по пути домой? Это совершенно нормальные вопросы. Но если вы трансформирующийся человек, к ним добавится Получаю ли я столько же, сколько отдаю? Чувствую ли я взаимное уважение и поддержку? И если ответ на эти вопросы нет, то следующим вопросом будет: хочет ли он измениться и сможет ли он измениться? Чтобы найти ответы на эти вопросы, спросить может быть недостаточно. Потребуется время, смелость обсуждения и взаимные договорённости. И может выяснится, что вы живёте с человеком только создающим вам проблемы и не собирающимся меняться. Чтобы ясно увидеть любимого человека, для начала надо взглянуть на самого себя и найти неудовлетворённость и гнев. Тут уже сравнение с розовыми очками не подходит, потому что эмоции, которые влияют на суждение человека, невозможно снять так же просто, как очки. Скорее придётся признать, что у нас есть фильтры, выведать о них побольше и сделать соответствующие корректировки. Сверхзрение К счастью, возможность видеть ясно приводит не только к печальным откровениям о недостатках ваших партнёров. Идеальный образ принца или богини мешает замечать и достоинства реальных мужчин и женщин. Например, трансформирующаяся женщина может почувствовать вину за многократные попытки поставить своего парня на пьедестал. Любила ли она придуманный образ или испытывала к живому человеку презрение за то, что он не соответствует её ожиданиям? Но его настоящего она не видела. Он может быть лучшим мужчиной в мире, но не имея способности видеть его, она просто не замечала его достоинств. Когда вуаль спадёт, мужчина обнаружит рядом с собой реальную женщину, заставляющую его сердце биться чаще. Её недостатки и достоинства становятся заметнее и важнее. Возможно, у его жены где-то есть шрам. Может ли сам по себе шрам быть красивым? Скорее всего, нет. Но разве шрам не подчёркивает красоту окружающей кожи? Так и есть. Шрам это напоминание о боли, выживании и перенесённом опыте. Трансформирующийся человек готов по достоинству оценить глубину смысла. Тёмная сторона. У каждого человека есть своя тёмная сторона потаённое место, где живут боль и страх, созданные мелочностью, мстительностью, неуверенностью и прочими чертами характера. которые вредят и окружающим, и нам самим. Славные люди старательно прячут свою тёмную сторону. Проблема не в том, что тёмная сторона это плохо, а в том, что мы её ненавидим. Интересно, что процесс изучения тёмной стороны пробуждает именно те свойства, которые мы хотим в себе развивать. Рассмотрение и принятие мстительности, слабости и тревожности развивает умение прощать, силу и спокойствие. Вместо того, чтобы ненавидеть свою тёмную сторону, Трансформирующиеся люди понимают, откуда она взялась. Это то место в душе, которому больше всего досталось. Эта боль нуждается в заботе, подобно маленькому ребёнку, который ударился и хочет, чтобы его приласкали, отвлекли, поиграли с ним, пошутили, короче говоря, чтобы его любили. Когда мы становимся способными сострадать своей тёмной стороне, трансформация ускоряется. То же относится к любимому человеку. Применяя практику избавления от иллюзий, мы начинаем замечать тёмную сторону в близком человеке. Но теперь, став воинами, мы уже умеем обращаться с трудными эмоциями и способны быть независимыми. Мы понимаем, что наши эмоции только наши, а эмоции партнёра принадлежат только ему. Есть особенная красота в том, как человек борется со своей тёмной стороной, вступая в процесс трансформации. Будут непростые победы, будут и поражения. Разница в том, как мы видим близких людей без назойливого присутствия воображаемого идеала, похожа на разницу между краской и морилкой для дерева. Краска скрывает текстуру дерева, а морилка её подчёркивает, делая каждый фрагмент неповторимым. Прикладывайте усилия. Для успеха практики избавления от иллюзий мы советуем следующее: осознанно работайте со своим партнёром. Если вы состоите в отношениях, скажите ему Я собираюсь поработать над этим, и мне нужна твоя поддержка. Медитируйте, работайте с телом, подойдут акупунктура, боевые искусства, йога, любые виды спорта или фитнеса. Тревожность и воображаемые идеалы живут не только в сердце и голове, но и во всём вашем теле. Посещайте психотерапевта или психолога. Нет лучшего и более безопасного места для избавления от иллюзий. Подумайте о том, Чтобы вести дневник, записывайте всё, что имеет отношение к вашему идеалу. Если хотите, можете озаглавить его Журнал перемен, Богиня, уходи прочь или Вход только для лягушек. Этот дневник может включать в себя разговоры и пришествия, когда вами управляло воображение, или наоборот, когда вы вели себя как трансформирующийся человек. Записывайте, что вы при этом чувствовали: стыд или гордость, сострадание или злость. Дневник хорошо подходит для откровений и открытий. И с его помощью можно путешествовать во времени. Через год вы прочтёте свои записки и скажете: "Ого, ещё год назад я был поклонником идола, а теперь практически свободен". Новая жизнь. Практика избавления от иллюзий, лучше прочего, освобождает трансформирующегося человека от множества тревог. После смерти принца или богини вам больше не нужно подстраиваться под мир возлюбленного. и жизнь поворачивается новой стороной. Как сурок, что вылезает из норы и щурится от солнечного света, вы посмотрите по сторонам и спросите: "Что будет дальше?" Приятные эмоции, которых раньше так не хватало, будут возникать с завидной регулярностью. К этому ведёт и практика уединения, а практика избавления от иллюзий усиливает этот процесс. Счастье приходит невзирая на одиночество. Для человека, когда-то бывшего славным, Ощущение удовольствия от жизни может быть совершенно новым. Вслед за тревожностью отступают сомнения в своих силах, и вы внезапно обнаруживаете, что говорите и делаете вещи, о которых раньше не смели даже мечтать. Потом вы подумаете: "Я только что не дал себя в обиду, и это не показалось мне необычным. Я даже не рассердился". На плодородной почве жизни без иллюзий, подобно цветку, прорастает полнота ощущений. Без властного присутствия богини или принца, любовь освобождается от примесей тревожности и вины. Секс становится приятнее, легче и веселее, и куда интимнее. Тревожность, которая действовала на систему коммуникаций славного человека, как короткое замыкание, отступила, и теперь голова, сердце и тело снова объединились. А еще одним плодом избавления от иллюзий, менее ярким, чем полнота ощущений, но более редким и изысканным становится близость. Целостность. Избавление от иллюзий, шестая и седьмая практики. И хотя мы рассказываем о них в определённом порядке, их можно применять одновременно или по отдельности. Практика целостности, следующая в нашей книге. Вы узнаете о том, как смешать эти пьянящие компоненты в изысканный напиток, который представляет собой жизнь трансформирующегося человека.